Мэри очень неохотно говорила о прошлом, видимо, считала, что это ни к чему. Она слушала, когда я говорил о себе, но свое прошлое обсуждать отказывалась. Как-то раз, когда я пристал к ней с расспросами, она просто сменила тему, сказав «пойдем полюбуемся закатом». — Каким закатом? — недоуменно спросил я. — Мы же только что позавтракали. Однако эта путаница со временем вернула меня в реальный мир. — Мэри, сколько мы уже здесь? «А это имеет значение? Еще как имеет. Прошло, наверное, больше недели. Наши телефоны могут зазвонить в любую минуту. И все. Назад на галеры. Да. Но зачем беспокоиться заранее?» Однако я уже не мог успокоиться. Мне загорелось узнать, какое сегодня число. Можно было, конечно, включить стерео, но там наверняка наткнешься на сводку новостей, а это себе дороже. Я все еще притворялся, что мы с ней в каком-то другом мире, где нет никаких титанцев. — Мэри, — спросил я, — у тебя есть темпус? Много? — Ни одной пилюли. — Ладно, у меня хватит на двоих. Давай растянем наш отпуск. Вдруг нам осталось всего 24 часа. Можно превратить их в целый месяц субъективного времени. — Не надо. — Но почему? — Нам только и остается, что старое доброе... Карпы дим, Она накрыла ладонью мою руку и посмотрела в глаза. «Не надо, дорогой. Это не для меня. Я хочу прожить каждое мгновение своей жизни, не беспокоясь о следующем». «Наверное, я выглядел очень упрямо», и она добавила. «Если хочешь принимать темпус, я не возражаю, но, пожалуйста, не уговаривай меня. Бог с тобой. Неужели ты думаешь, я тебя брошу и буду веселиться один?» Она промолчала, и, надо заметить, это отличный способ выигрывать споры. Не то чтобы мы часто спорили, если я из-за чего-то заводился, Мэри обычно поддавалась, но в конце концов выходило, что не прав я. Несколько раз я пытался разговорить ее, заставить рассказать о себе, нужно же мне знать о своей жене хоть что-то, и на один из моих вопросов о прошлом она задумчиво ответила, иногда мне кажется, что у меня и вовсе не было детства. Может, оно мне просто приснилось? Я спросил напрямик, как ее зовут. — Мэри, — ответила она спокойно. — Это твое настоящее имя? Я уже давно сказал ей свое, но она по-прежнему звала меня Сэмом. — Конечно, настоящее. — С тех пор, как ты меня назвал этим именем, я Мэри. — Ладно, ты моя дорогая и любимая Мэри. А как тебя звали раньше? В глазах у нее промелькнула какая-то затаенная боль, но она ответила. — Одно время я носила имя Аллукьера. — Аллукьера, — повторил я, наслаждаясь необычным звучанием, — Аллукьера. — Какое странное и красивое имя — Аллукьера. В нем есть что-то величественное — моя дорогая Аллукьера. — Теперь меня зовут Мэри. — Как отрубила? Я понимал, что где-то, когда-то с ней случилось что-то ужасное, и память о нем до сих пор отзывается болью, но, видимо, мне просто не суждено было о нем узнать. Что ж, нет — значит, нет. Она моя жена, какая есть, такая и есть. Мы вместе и навсегда. От одного того, что она рядом, на душе становилось тепло и светло, а это, право же, не так мало. Я продолжал называть ее Мэри, Но имя, которое она носила в прошлом, не давало мне покоя. Аллукьера. Аллукьера. Меня не оставляло впечатления, что где-то я его слышал. И неожиданно я вспомнил. Настойчивая мысль все-таки раскопала информацию на дальних полках памяти, заваленных всяким бесполезным хламом, от которого невозможно избавиться. Была в свое время то ли секта, то ли колония. Они пользовались искусственным языком и даже имена детям давали новые, придуманные. Точно, Уитманиты, анархистско пацифистский культ. Их вышибли из Канады, но они не смогли закрепиться даже в Литл-Америке. Когда-то мне попала в руки книга, написанная их пророком, «Энтропия радости», где было полно псевдоматематических формул, указывающих путь к достижению счастья. В мире все за счастье, так же как все против греха, но эти сектанты пострадали из-за принятых у них обрядов. Свои сексуальные проблемы они решали очень древним и не совсем обычным по современным понятиям способом, что создавало взрывоопасные ситуации, с какой бы культурой не соприкасались уитмониты. Даже Литл Америка была недостаточно далеко и, если я правильно помню. Остатки сектантов эмигрировали на Венеру. Но в таком случае никого из них уже нет в живых. Короче, думать об этом — только забивать голову. Если Мэри была уитманиткой или выросла в их среде, это ее дело. И уж, конечно, я не допущу, чтобы философия какого-то там культа нарушала согласие в семье. Брак, в конце концов, не купчая, а жена — не собственность.